Психосоматика зависимостей. Мне не запрещали ничего. Ни алкоголя, ни курения, ни наркотиков. Запрещали только компьютер. Я вырос не пьющим, ни курящим, ни наркоманом. Программистом. С просторов интернета. Есть разные классификации зависимостей, но на самом деле их суть и функция всегда одна. Зависимость — это всегда некий костыль или клапан, чтобы снять напряжение. С помощью еды, шопинга, алкоголя, сигарет, игр, адреналина от экстрима или накала страстей в отношениях человек компенсирует какую-то внутреннюю потребность. Как будто какие-то средства извне помогут обрести гармонию, состояние и целостность. Но это никогда не удается. Как будто человек выливает ковшиком воду из лодки, в которой пробоина. И иногда кажется, что результат уже близко. А на самом деле... Это передышка перед очередным раундом. Ритуалы. Некоторые из зависимостей являются своего рода ритуалами. Чашечка кофе с сигаретой, бокал дорогого вина за ужином, какая-то покупка, оставляющая по итогу только пустоту. Мы так устроены, что ритуалы помогают нам снижать уровень тревоги. Зоолог и писатель Конрад Лоренц рассказывал случай, который произошел с его гусыней. Это была домашняя гусыня, которая жила вместе с ним, как домашнее животное. И каждый вечер, когда он шёл в свою спальню, эта гусыня сопровождала его и шла впереди. Для того, чтобы попасть в спальню, нужно было подняться по лестнице. И как-то раз он забыл включить свет наверху. Гусыня спокойно шла наверх, как вдруг испугалась темноты. Темнота для гусей может таить встречу с хищниками поэтому она издала крик, предупреждающий об опасности, и скатилась обратно. Внизу гусыня подошла к окну, чтобы успокоиться в светлом месте. И с тех пор каждый вечер перед подъемом по лестнице гусыня проделывала путь до окна. Этот маршрут стал для нее ритуалом, который словно оберегает ее от неприятностей, связанных с темнотой. Вот вам и психосоматика. Гусыня восприняла ситуацию как опасную и начала соблюдать тот порядок действий, который как будто бы помог тогда спастись. На самом деле никакой логики в этом нет. Это просто тот же неудобный маршрут по окраинам леса, про который мы говорили. Со временем маршрут до окна стал сокращаться, пока не превратился всего лишь в один шаг в сторону от лестницы. И вот настал день, когда Гусыня не сделала этот шаг. Свет наверху был включён. Но поднявшись до середины лестницы, она вновь издала крик и быстро вернулась к окну. Нарушение ритуала способно вызвать мощный прилив тревоги. Именно это является сложным фактором в некоторых ситуациях, например, с курением или заеданием. То есть отказываясь от вредной привычки или зависимости, человек, ко всему прочему, от чего его эта зависимость защищала, получает еще порцию тревоги. Но откуда эти привычки берутся изначально и как формируются? От чего они защищают людей? Курение. Мы уже касались курения. Каждый курильщик помнит свою первую сигарету или несколько первых, если начинал курить несколько раз. Почти всегда вкус её противен, а последствия неприятны. Может появляться тошнота и головокружение, но человек всё равно выбирает курить. Причём часто это ребёнок, потому что многие начинают курить в детском или подростковом возрасте. Что же такого он получает, что это перебивает противные последствия? Это всегда результат логической ошибки детского взгляда на происходящее. Одна из самых очевидных причин — быть на кого-то похожим. На отца, дядю, дедушку, какого-то героя из фильма. Как будто курение поможет обрести и другие его качества. Силу, мужественность, харизму. Образы, через которые строятся продажи в рекламе табачных изделий, часто направлены на это. Ассоциацию с успешностью в той или иной сфере жизни. Ещё более мощный стимул — важность быть одним из стаи, одним из своих. Быть принятым в своём сообществе и соответствовать его уровню. Для подростка может быть очень болезненным осуждение со стороны ровесников, и это создаёт почву для управления им. Ты не можешь стать одним из, если отличаешься и не делаешь что-то условно запретное. Плюс ко всему добавляется азарт нарушения неких правил. Кто-то сигаретами символически протестует против запретов в семье или в учебном заведении, как бы провозглашая своё право на независимость. И еще одна близкая к этому мотивация — демонстрация взрослости. Все просто. Если взрослым можно курить, а я курю, значит, я взрослый. Я знаю мужчину, который приобрел никотиновую зависимость в 90-е, когда сигареты с верблюдом на пачке были существенно дороже отечественных. А он на тот момент был студентом, но успевал еще и неплохо зарабатывать и гордо ходил с выглядывающим из кармана краешком пачки, которая демонстрировала его статус человека при деньгах. если присмотреться, то за каждой такой ситуацией можно увидеть желание быть принятым, почувствовать уверенность, продемонстрировать какие-то позитивные качества или причастность к чему-то. В некоторых ситуациях это способ развеять скуку. И именно погоня за этими положительными, в общем-то, ощущениями и толкает людей курить. Есть и еще один неочевидный аспект. Неудобства, которое курильщик может доставлять окружающим. Сигаретный дым заполняет пространство, которое курильщик таким образом как бы занимает. То есть это еще один способ обратить на себя внимание, показать свою значимость. Для многих курение становится волшебной палочкой, которая переносит в юность, где были драйв, своя тусовка, принятие и уверенность. Поэтому и не имеет смысла бросать с помощью волевых усилий, пластыри и кодирования. Таким образом, человек отворачивается от какой-то части себя. Какой смысл бросать курить, если при этом становишься несчастнее и получаешь только больше стресса? Важно в первую очередь осознать причины. Увидеть и понять. Как я могу получить недостающее состояние без этой привычки? В терапии мы работаем именно над этим. Алкоголь. В случае с алкоголем все усугубляется тем, что алкоголь дает возможность сбросить напряжение не только морально, но и физически. Алкоголь, как повязка на глаза, помогает не видеть те неприятные обстоятельства, в которых человек оказался, и, соответственно, избегать сложных решений. Самый простой тест, который поможет выявить, где располагается центр напряжения и дискомфорта, это попросить человека представить, алкоголя больше нет. Нет и не будет. Некоторые пытаются убеждать, что только обрадуются такому положению вещей, но это неправда. Если это действительно было бы так, они бы давно бросили свою привычку. В момент, когда человек представляет, что исчезает его отдушина, внутри явственно даёт о себе знать именно тот дискомфорт, который является причиной зависимости. Эта простая практика обнажает то, с чем болезненным придётся столкнуться человеку в случае отказа от зависимости. Самые частые причины — это скука и накопившееся напряжение из разных сфер жизни. Несбывшиеся ожидания — Переживания, тревога за будущее и мысли о прошлом. Иногда это не прожитый стресс после утраты близких или расставания. Часто отсчет зависимости начинается с момента, когда с помощью алкоголя человек впервые закрыл на что-то глаза или прочувствовал возможность отстраниться от ситуации. Как будто принял обезболивающее и кажется, что все наладилось. В дальнейшем это приобретает системный характер куда добавляется и новое окружение, поддерживающее алкоголизм. Кстати говоря, один из косвенных факторов, подогревающий интерес к алкоголю, это фраза родителей, например, о шампанском в Новый год. «Тебе это пока нельзя». Ребенок часто трактует такие слова, как руководство к действию. «Вырасту» — значит, можно и нужно. Когда понимаешь этот механизм, Становится понятным абсурд кодирования, когда с помощью гипноза или специального препарата человеку устанавливают определенный блок. Если человек нарушает предписание, то сталкивается с ужасным самочувствием или просто испытывает физическое отвращение или страх к спиртному. Но те эмоциональные дыры, которые алкоголь помогал закрыть, никуда не делись. И у человека развиваются апатия и уныние или наоборот усиливается раздражительность. Часто бывает так, что вместо самого зависимого человека с запросом поработать обращается кто-то из его близких. Это в корне неверный подход. Человек сам должен испытывать желание освободиться от зависимости и предпринимать шаги в этом направлении. Близким в таких ситуациях я рекомендую поработать над своими страхами и неудовлетворенностью над желанием спасти человека без его согласия. При этом именно мама или жена зависимого изначально могли подтолкнуть его к спиртному. И я имею в виду здесь не тотальное принятие ситуации, а способность сделать выбор в пользу себя и своей жизни. Когда это по-настоящему происходит, могут меняться жизнь и пристрастия второго партнёра, потому что перестраивается вся система взаимоотношений зависимость от еды. Ещё одна широко распространённая зависимость пищевая. Технически еда способна поднять настроение и снизить уровень стресса, особенно это касается сладостей. Самая частая история, которую клиенты описывают: обещал себе не есть на ночь, очнулся у полупустого холодильника. Одно дело словая логика и совершенно другое внутреннее состояние. Исторически складывается так, что с детства вместе с пищей мы получаем ощущение заботы и безопасности. Еда подсознательно напоминает нам период, когда основой рациона было мамино молоко, и здесь кроется одна из глубоких причин нарушений и расстройств пищевого поведения во взрослом возрасте. Раннее прекращение грудного вскармливания может создать у ребёнка постоянное фоновое желание перекусить. На одном из курсов по гипнотерапии, где я когда-то проходил обучение, было необычное выпускное испытание. Нужно было создать для коллеги погружение так глубоко в прошлое, чтобы вспомнилось самое-самое раннее позитивное воспоминание. Девушка, с которой мы делали эту практику, в качестве ориентира для погружения выбрала состояние удовольствия, получаемое от еды и она смогла вспомнить и осознать себя в возрасте буквально нескольких месяцев. Она оказалась в моменте, где мама кормила её грудью и попросила меня задержаться там на некоторое время. Уже после этой сессии она узнала у мамы, что та достаточно рано прекратила грудное вскармливание, а ещё через месяц эта девушка рассказала мне, что перестала зацикливаться на сладком. Если раньше ей регулярно хотелось съесть конфетку, то теперь эта тяга пропала. Оказавшись в самом раннем событии, мы создали условие, чтобы она закрыла этот гештальт с едой. Наелась, напилась, получила удовлетворение. Состояние постоянного голода прошло. Это и есть момент, когда вместо того, чтобы вычерпывать ковшиком воду из лодки, мы находим пробоину и ремонтируем её. Вы уже знакомы с этой практикой, но сейчас я попрошу вас сделать её иначе. Перед началом вспомните и представьте какой-то красивый приём пищи. Завтрак, обед или ужин из любимых блюд. И то удовольствие, которое вы получаете от процесса. Почувствуйте, где центр этого ощущения в теле. QR-код с аудиозаписью. Этой медитации вы найдёте в PDF-приложении к данной аудиокниге. Пережёвывание пищи активирует парасимпатическую нервную систему, то есть успокаивает нас. Ещё одна причина, по которой еда успокаивает, заключается в том, что нас приучают к этому с детства. Что-то случилось? Не плачь, на конфетку. Не переживай, иди покушай. То есть часто взрослые сами способствуют формированию такой привычки. Это сплошь и рядом встречается среди многих родителей, которые таким образом успокаивают детей. Важно помнить об этом и в случае какого-то детского расстройства начать успокаивать малыша не едой, а, например, объятиями. И тогда механизмы насыщения и голода начинают переплавляться. И вырастая, ребёнок не пытается заполнить эмоциональную пустоту, набивая желудок. Это относится и к ощущению небезопасности и тревоги за будущее, и к чувствам одиночества, несправедливости или к самокопанию. Так же, как и шопинг, еда — это попытка заполнить эмоциональную дыру материальным. Также в большинстве случаев расстройство пищевого поведения в целом и переедание в частности содержат в себе много вторичных выгод. Жировая ткань, лишний вес, который мы приобретаем, становится своего рода защитой от окружающего мира. Если меня задевают, не понимают. Если в отношении меня происходит что-то обидное, неправильное, нечестное, тело может захотеть отгородиться от происходящего. И за едой постараться переключить мысли, чтобы создать своеобразный буфер от мира. Иногда это очень ярко проявляется у женщин как способ защиты от нежелательного мужского внимания. Такое бывает, например, в связи с воспитанием или если в жизни был опыт насилия. Речь здесь не только о физическом насилии, но и о моральном. Нежелательные навязчивые ухаживания, неприятные комментарии — такая обстановка, которая воспринимается как посягательство на себя. Если вы сейчас не находитесь в своем желаемом весе или пропорциях, сделайте простое упражнение, которое позволит выявить, зоны сопротивления изменениям. С закрытыми глазами на минуту представьте, что вы пришли к этой форме и весу. Честно прислушайтесь к себе и заметьте, что не так. Как-то раз это упражнение на консультации делал здоровенный двухметровый мужчина. Его вес был порядка 170 кг, а вес, в котором ему комфортно — 120 кг. Он с удивлением открыл глаза и сказал, что чувствует себя как будто незащищённым и слабым. Как будто опасно весить 120 килограмм, и кто-то более крупный представляет опасность. При этом он в прошлом спортсмен и прекрасно понимает, как будет выглядеть при достижении желаемого веса и хочет этого. Но это желание сознательного уровня. Когда мы стали искать причины этого ощущения незащищённости, то обнаружили такую картину. Ему 4 года, он у себя дома смотрит мультики по телевизору, и в какой-то момент его двоюродный брат, который был тогда в гостях, отбирает у него пульт. Они начинают спорить, бороться, но это не помогает. Несмотря на то, что брат-ровесник, пульт забрать не получается. Он крупнее и тяжелее. Подсознание мальчика, лишившегося пульта, делает простой вывод. Чтобы тебя не лишили того, что ценно, надо быть больше. С возрастом пульт меняется на другие ценности, а вывод остается — быть крупнее, безопаснее. К сожалению, подобные выводы случаются и у девушек. В подсознательном восприятии у многих вес равен весомости, как будто я занимаю больше места. Меня лучше заметно, мое мнение сложнее проигнорировать и оно становится более важным. И здесь надо упомянуть ещё вот о чём. Частая неосознаваемая установка, которая с детства сидит во многих из нас, звучит как «я должен быть похожим на своих родителей». А ещё есть так называемая историческая память о том, что лишний вес свидетельствовал о довольстве и богатстве, поэтому при достижении определённого социального статуса у человека происходит перестройка в теле. Иногда осознание подобных вещей уже помогает существенно пересмотреть рацион и привычки. Проходит тяга к еде, и появляется энергия на новые дела. Ощущение голода и насыщение контролируются именно головой. Поэтому, если вы замечаете за собой, что переедаете, или не можете контролировать свой аппетит и тягу к сладкому, то следующая практика для вас. qr код С практикой находится в PDF-приложении к данной аудиокниге. Вы можете обрести новый взгляд на еду, если сделаете небольшое упражнение. Самостоятельная практика. Первое. Проанализируйте, что объединяет ситуации, в которых вы едите сверх меры. Что этому предшествует? Какие события в течение дня? Второе. Представьте, что ваше любимое лакомство больше вам недоступно, как будто оно отдаляется от вас. Обратите внимание, какие ощущения возникают внутри вас, телесно и эмоционально, какие приходят мысли. Третье. Выпишите на листок своей эмоциональной ассоциации с едой, так, чтобы получилось не менее 20. Четвёртое. Посмотрите на то, что получилось свежим взглядом, и отметьте, что откликается в первую очередь. Это какие-то нереализованные внутренние потребности. Подумайте, каким другим способом вы сможете удовлетворять их. Существует еще один механизм, способствующий поддержанию тяги или зависимости. Если говорить про еду, то это привычка доедать все до последней ложки. Когда ребёнка с детства приучают к этому, это создаёт надёжный фундамент для расстройств пищевого поведения в будущем. Подведём итог. Зависимость — это лёгкий способ снять стресс с тяжёлыми последствиями. Есть известное мнение, которое говорит, что для освобождения от соблазна нужно поддаться ему. Но если речь идёт о зависимости, это звучит как «чтобы вода перестала кипеть», «прибавь огонь» и, на деле, лишь добавляет массу напряжения. Человек, конечно, освобождается от какого-то груза ответственности, но в то же время огонь зависимости только разгорается ярче. Точно так же потушить огонь не поможет ни его игнорирование, ни отрицание, ни так называемое принятие. Ключ находится в том, чтобы найти первичные причины зависимости и осознать, что за напряжение в них скрыто. Избавление от зависимости невозможно без желания самого страдающего человека. Именно его желание освободиться от зависимости позволяет этому произойти, в то время как навязчивая помощь окружающих, наоборот, отдаляет его от результатов.